Почему мы меняем цвет после смерти? Мёртвые тела разноцветный калейдоскоп с картинками из посмертной жизни организма. Это одна из наиболее любимых мной вещей. Может быть, вы умерли, под вы я подразумеваю Джессику или Марию или Джеффа, но это не означает, что деятельность внутри вашей плотской оболочки остановилась. Кровь, бактерии, жидкости все они реагируют, меняются и адаптируются, ведь их хозяин умер. И эти изменения проявляются в цветах. Первые цвета, которые возникают после смерти, связаны с кровью. Когда человек жив, кровь циркулирует по его телу. Посмотрите на свои ногти прямо сейчас. Если они розовые, значит, ваше сердце перекачивает кровь. Поздравляю, вы живы. Надеюсь, вам не нужен маникюр. Мои ногти сейчас в чудоишном состоянии, но речь не об этом, так что продолжаем. В первые часы после смерти человек будет выглядеть бледнее, чем обычно, особенно в таких местах, как губы и ногти. Они теряют свой здоровый розоватый оттенок, становятся бесцветными и восковыми, потому что кровь, которая раньше бежала прямо под поверхностью кожи, начала поддаваться воздействию гравитации. Так что страшно бледный труп явление столь же обыденное, как кровопотеря из поверхностных тканей. Примерно в это же время станет меняться и цвет глазных яблок. Трупу для закрытия глаз потребуется помощь В моём похоронном бюро мы рекомендуем семье сделать это как можно быстрее после смерти. Уже через полчаса радужная оболочка и зрачок затуманится и помутнеют, потому что жидкость под роговицей застынет, словно жуткое маленькое болото. Если это навевает вам мысли о зомби, советую просто закрыть человеку глаза. Так он станет походить на спящего, и вы не скажете, что Папины безжизненные затуманенные глаза смотрят прямо вам в душу. Когда кровь начнёт оседать, появятся более драматичные изменения цвета. Пока мы живы, наша кровь состоит из разных смешанных компонентов. Но когда она перестаёт циркулировать, тяжёлые красные кровяные тельца медленно выпадают из смеси, как сахар, оседающий на дне стакана с водой. Это приводит к первому явному признаку смерти трупным пятнам. Трупные пятна на латыни livor mortis. Это скопление крови в нижней части тела, как правило, на спине. Ещё раз поблагодарим гравитацию. Такой застой чаще всего имеет фиолетовый цвет. Дословно с латинского livor mortis и переводится как синеватый цвет смерти. Когда мы говорим об обесцвечивании тела после смерти, мы должны помнить о том, какого цвета человек был при жизни. Обесцвечивание более выражено на светлой коже. Но не волнуйтесь, посмертные изменения цвета, как и разложение, настигнут всех нас. Любопытно, что трупные пятна помогают судебно-медицинским экспертам определять, как и когда умер человек. Имеют значение и их расположение, и размеры, и насыщенность цвета. Например, если пятна расположены в передней части тела, это означает, что труп лежал лицом вниз в течение нескольких часов, то есть времени было достаточно для того, чтобы кровь застоялась именно там. Однако трупные пятна не появятся на тех частях тела, которые были к чему-то прижаты. К полу, например потому что давление мешает крохотным сосудам, расположенным у поверхности тела, наполниться кровью. Благодаря этому эксперты могут определить, в каком положении лежало тело и даже понять, на чём. Но подождите, это ещё не всё. Почему трупные пятна бывают и других цветов? Если они яркие, вишнёво-красные, это может означать, что человек умер в холоде или от угарного газа. Например, надышавшись дымом при пожаре. Если пятна тёмно-фиолетовые или розовые, вероятнее всего, человек задохнулся или скончался от сердечной недостаточности. Ну и наконец, после значительной потери крови трупных пятен может вообще не быть. Трупные пятна это первое изменение цвета, которое появляется на теле в течение нескольких часов после смерти а примерно через полтора дня распускается целый шикарный цветовой букет добро пожаловать в гниение именно в этот момент в свои права вступает знаменитый зелёный цвет смерти хотя вообще-то он скорее зеленовато-коричневый с примесью бирюзового вы могли бы охарактеризовать его словом гниющий и оказались бы совершенно правы Зеленовато-фиолетовые бирюзовые краски гниения созданы бактериями. Помните, я говорила, что даже после смерти внутри плотской оболочки продолжается веселье. Так вот, бактерии самые важные гости на этой вечеринке. Кишечные бактерии отрываются по полной, переваривая трупы изнутри. Зелёный цвет сперва возникает в нижней части живота. Эти бактерии из толстой кишки вырываются на свободу и начинают захватывать территорию. Они разжижают клетки органов, и жидкости свободно разливаются повсюду. Живот вздувается по мере накопления газа в результате пищеварительной деятельности бактерий, то есть бактериальных пуков. Бактерии размножаются и распространяются, и одновременно с этим кожа зеленеет к концам, становясь тёмно-зелёной или даже чёрной. Но разложение это сага не только о бактериях. Ещё один его процесс называется автолизом. При автолизе ферменты разрушают клетки изнутри. И эта их работа начинается сразу, буквально через несколько минут после смерти. Таким образом, тело, увлекаемое автолизом и гнилостными бактериями, пускается в сложный путь. Появляются новые цветные узоры. Вы увидите признаки венозного рисунка или мраморности, переплетения кровеносных сосудов у поверхности кожи. Этот классический эффект сиреневых вен гримёры часто используют в кино, желая показать, что герой инфицирован зомби-вирусом. Мраморность у трупа – видимый признак того, что кровеносные сосуды разлагаются, и от крови отделяется гемоглобин. Он окрашивает кожу, создавая искусные переплетения из нежных оттенков красного, пурпурного, зеленого и черного. Гемоглобин распадается на билирубин, отвечает за желтый, и биливердин, отвечает за зеленый. Этот цветовое шоу сопровождается другими видимыми эффектами разложения, такими как вздутие, фульдери или отслаивание кожи. Цвет изменится настолько кардинально, что вы больше не сможете узнать человека, определить его возраст и цвет кожи. Почему обычно вы не видите тело в столь экстремальном состоянии разложения, разве что в ужастиках и фильмах про зомби? Просто в 21 веке телам не позволяют разлагаться до такой степени. И из-за того, что мы практически никогда не наблюдаем разложение в реальном времени, большинству людей кажется, будто трупы моментально раздуваются, опухают и меняют цвет. Неправда, это занимает несколько дней. В похоронном бюро тело либо бальзамируют, то есть подвергают химическому процессу, который замедляет разложение, либо кладут в специальный холодильник. Холодный воздух тоже замедляет разложение. Затем умершего без промедления похоронят или кремируют, и семья никогда не столкнётся лицом к лицу с реальностью разложения. Неудивительно, что вы путаетесь в сроках. Вероятно, вы проживёте всю свою жизнь, так и не увидев полностью разложившегося тело. Вы не сумеете насладиться прекрасными цветами, но так как для этого вам пришлось бы, скажем, наткнуться на мёртвое тело в лесу, Пожалуй, всё к лучшему.